Глава четырнадцатая. Рэчел Баумен, доктор медицины, сидела за столом в реабилитационном центре х а ф о э й х а у с в южном Бронксе. Ждала. Этот центр, где лечили наркоманов, был для нее полон воспоминаний. Она оглядывала небольшую светлую комнату с не очень умело покрашенными стенами и случайно подобранной мебелью и думала о людях с и стерзанными, отчаявшимися душами. К разуму которых она пыталась пробиться, о том, что ей приходилось здесь выслушивать, когда она работала в этом центре волонтером. Именно из-за воспоминаний, которые п р о б у ж д а л а в ней эта комната, Рэчел и решила встретиться с Эдди Стайлзом здесь. Послышался негромкий стук в дверь, и вошел Стайлз, малорослый, худой и лысоватый человек, быстрым взглядом окинувший комнату. Ради такого случая он побрился. Порез на щеке был заклеен кусочком бумажной салфетки. с т а и л з неловко улыбался и вертел в руках кепку. Сади, седи. ь Ты хорошо выглядишь. к у д а уж лучше, доктор Баумен. Как дела на буксире? Идут? По правде говоря, не очень весело. Но мне нравится, очень нравится, понимаете? Поспешно добавил он. Вы мне здорово помогли, устроив на эту работу. Я не устраивал а тебя на эту работу, Эди. Я только попросила хозяина посмотреть, может ты ему подойдешь? Ага, ладно. Только я ее никогда не получил бы, если б не вы. А вы-то сами как? Вы как-то по-другому выглядите. Я хочу сказать, похоже, вроде вы хорошо себя чувствуете. Ох, чего это я несу? Ведь это же вы, доктор. Он смущенно засмеялся. р е ч е л заметил, он прибавил в весе. Когда она впервые три года назад с ним познакомилась, он только что отсидел за контрабанду сигарет из Норфолка, вез их оттуда на сорокафутовом траулере, чтобы окупить свою пристрастие к героину, обходившемуся ему в 75 д о л л а р о в в день. Эдди провел в Хафо и Хаусе много месяцев и рачил р а з г о в а р и в а л а с ним по много часов. Это она работала с ним, когда во время ломки он мог только кричать. «А чего вы захотели меня повидать, т о доктор Баумен? Ну, я хочу сказать, я рад вас видеть и в с я к о е т а к о е И если вы интересуетесь, завязал я или нет, я знаю, что ты завязал, Эдди. Я хотела попросить у тебя совета. Никогда раньше р э ч е л не пыталась воспользоваться своими отношениями с пациентами, и теперь ей было неприятно, что приходится это делать. Стайлз сразу же заметил это. Природная осторожность боролась в нем с уважением и теплотой, которые он к ней испытывал. К тебе это никакого отношения не имеет, сказала она. Давай я тебе все объясню, и мы посмотрим, что ты по этому поводу думаешь. Стайлз несколько успокоился. От него не требовали немедленного согласия что-то сделать. Мне, во что бы то ни стало, надо найти одно судно, Эдди, совершенно определенное судно, судно, которое занимается грязными д е л и ш к а м и По его лицу невозможно было судить, о чем он думает. Я вам обещал, что буду таскать сюда на буксире, вот и таскаю. Только этим и з а н и м а ю с ь вы сами знаете. Это я знаю. Но у тебя полно знакомых, Эдди, а я совсем не знаю никого, кто занимается такими делами. Мне нужна твоя помощь. Мы с вами всегда на чистоту говорили, верно? Да? Вы никогда никому не болтали про что я вам рассказывал, когда тот у вас в кабинете на кушетке лежал, верно? Никогда. Ладно. Вы мне скажете, в чем вопрос и кому это надо знать. Рэчел колебалась, но правду так правду. Ничего другого ей не остается, и она все ему рассказала. Да федералы меня уже спрашивали про это, сказал Стайлз, когда она закончила рассказ. является такой парень на борту прямо при всех меня расспрашивает, а мне это ох как не нравится. Они и других ребят спрашивали, это я точно знаю, знакомых моих. А у тебя и рот на замке? Стайлз улыбнулся и покраснел. Так я же не знал ничего такого, чтобы им сказать, понимаете? Да по правде я и не очень внимательно слушал, чего они спрашивали. И другие, думаю, тоже не больно прислушивались. Они все еще ходят до да разнюхивают, как я слышал. р е ч е л ж д а л а н е желая его подталкивать. ч у д у ш н ы й человечек оттянул пальцем воротник рубашки, потер подбородок и неторопливо положил руки на колени. Вам надо поговорить с парнем, который того судна хозяин. То есть не вам лично, это будет не так уж. Я хочу сказать, друзьям вашим надо. Правильно. Просто поговорить. Просто поговорить. За деньги. То есть это не по мне, доктор Бауман, пожалуйста, ради бога, не думайте так. Я и так вам многим обязан. Только я хочу сказать, если даже кого и знаю, очень мало, что бесплатно проходит. У меня-то у самого есть пара сотен для вас, всегда, пожалуйста. Но это может стоить. О деньгах не беспокойся, сказал и р э ч е л Скажите мне еще раз, где береговая охрана первона первое это судно заметила и кто чего сделал? Стайлз слушал, кивая головой, и время от времени задавая вопросы. Если честно, может, я и в о в с е не смогу вам помочь, доктор Бауман, сказал он наконец. Но ну, кое-что мне в голову пришло. Я похожу кругом, поразведу. Только осторожно. Уж будьте уверены. Глава пятнадцатая. Гарри Логан объезжал на своем потрепанном пикапе загроможденную тяжелой техникой территорию компании United c o у l Сторож обязан был делать это каждый час. Он внимательно оглядывал ряды бульдозеров и груженных землей вагонеток. Ему полагалось охранять эту территорию от воров, а еще от вредителей, участников движения за охрану природы. Но никто ни разу здесь так и не появился. Тут вообще ни одной живой души не было, на многие м и л и вокруг. Все в порядке, он может на какое-то время отлучиться. Гарри свернул на грунтовую дорогу. что шла вдоль огромного карьера, словно шрам, рассекшего пенсильванские холмы. За пикапом поднималась красная пыль. Шрам тянулся на 8 м и л ь в длину, а шириной был в две мили. Он все удлинялся и удлинялся по мере того, как гигантские землеройные машины вгрызались в холмы. 24 ч а с а в сутки, 6 дней в неделю. Две самые большие в мире землеройные машины. с л я з г о м смыкая челюсти т р в а л и склоны холмов, словно гиены, рвущие брюхо жертвы. Они останавливались только ради священного дня о т д о х н о в е н и я Президент компании United Coal слыл человеком весьма религиозным. Это как раз и было воскресенье. И по и с т е р з а н н о й б е с п л о д н о й земле ходили лишь крохотные пылевые смерчи. Именно по воскресеньям Гарри Логану удавалось немного подзаработать. Он был мусорщик. Подбирал всяческий хлам и работал он в обречённой о к р у г е которую вскоре целиком поглотит карьер. Каждое воскресенье Логан покидал свой пост на стоянке тяжелой техники и ехал в брошенную жителями деревушку на холме, расположенную прямо на пути землеройных машин. Облупившиеся дома стояли пустые, из них не с л о м о ч о й Вандалам недостаточно было расклашматить все окна. Жители домов уезжая забрали всё, что считали. хоть сколько-нибудь ценным, но глаз у них не был так наметан, как у Гарри Логана, и они не знали, что еще может сгодиться на продажу. Гарри был прирожденным мусорщиком. Здесь в водопроводных трубах старого образца и в канализации можно было найти отличный свинец. От стен можно отодрать выключатели, вывинтить душевые головки в ванных, повыдергать, где возможно, медную проволоку. Он продавал все это своему зятю. Работавшему на свалке. Сегодня Логан надеялся на о с о б е н н о крупный улов. Его тревожило, что между деревней и карьером оставалось всего одна восьмая мили лесом. Две недели и карьер поглотит деревню. Логан загнал пикап задом в гараж у ближайшего дома. Когда он заглушил двигатель, стало очень тихо. Только ветер посвистывал среди далеко отстоящих друг от друга домов с пустыми глазницами окон. Он как раз укладывал в кузов машины пачку листов сухой штукатурки, когда услышал рокот самолета. Красная четырехместная сесна сделала два круга над деревней. Летела она очень низко, глядя вниз с холма. Гарри сквозь деревья увидел, как самолет садится на грунтовую дорогу у карьера. Если бы он способен был судить о таких вещах, то восхитился бы тем, как искусно пилот произвел посадку при встречном ветре. м а с т е р с к и заложил вираж, выровнялся, и вот уже крохотный самолетик плавно катится по грунтовой дороге, сдувая на сторону красную пыль. Логан поскреб в затылке, почесал зад. Чего это им понадобилось? Может, кто из к о м п а н и и с инспекцией? Но он сможет сказать, что проверял деревню. Самолет скрылся из вида за густой рощей. Логан стал осторожно спускаться с холма, п р я ч а с ь за деревьями. Когда он снова увидел самолет, в нем уже никого не было, а под колеса были подставлены башмаки. Слева из-за деревьев доносились голоса, и он бесшумно двинулся в том направлении. Там стоял большой пустой амбар, а перед ним поле, площадка гектаров полтора для откорма скота. Логан прекрасно знал, что украсть там абсолютно нечего. Наблюдая за происходящим с самого края леса. Он увидел на площадке двух мужчин и одну женщину. Их ноги п о щ и к о л о т к у утопали в яркой зелени озимой пшеницы. Один из мужчин был высокого роста в темных очках и лыжной куртке, другой более смуглый со шрамом на лице. Мужчины размотали длинную тонкую веревку, измеряя расстояние от боковой стены амбара до середины площадки. Женщина установила землемерный теодолит. И высокий стал смотреть в глазок, а Смуглый делал краской какие-то пометки на стене амбара. Потом все трое встали в кружок над планшетом и принялись обсуждать что-то, размахивая руками. Логан вышел из-за деревьев. Смуглый увидел его первым и что-то сказал тем двоим, что именно Логан расслышать не мог. Что это вы тут делаете, а, ребята? Привет, сказала женщина и улыбнулась. У вас вообще-то удостоверения служащих компании имеются, а мы в этой компании не работаем, ответил высокий. Это частное владение. Вам не разрешается тут находиться. Я здесь как раз для того, чтобы никого не пускать. Да нам просто надо несколько снимков сделать, объяснил высокий. Тут ничего такого и нет, ч т о б снимки делать, возразил Логан, с подозрением глядя на н е з в а н ы х гостей. Ну как же нет? сказала женщина, а я и она облизала губы. Мы делаем снимки для обложки журнала. Можно сказать вроде как закрытого журнала, не для всех. Очень смело, г о понимаете. Вы про книжки с голыми бабами говорить что ли? Мы предпочитаем называть это изданием с обнаженной н а т у р о й сказал высокий. Такие вещи не станешь делать где попало. Меня же арестовать могут, смеясь сказала женщина. Она и правда была красотка. Сейчас слишком холодно для таких дел, сказал Логан. А мы назовем снимок "Гусиная кожа". Тем временем Смуглый, разматывая катушку с проводом, тянул его от треноги к краю леса. Нечего мне тут лапшу на уши вешать. Я знать ничего не знаю про ваши дела и не понимаю в них ничего. В к о н т о р е никто мне никогда не говорил, что кого-то сюда можно пускать. Лучше отправляйтесь к туда, откуда пришли. А не хотите полсотни заработать и нам помочь? Всего-то и понадобится, что полчаса времени и нас здесь не будет. Предложил высокий. Логан на миг задумался. Ладно, только раздеваться я не собираюсь, а вам и не придется. Кто-нибудь еще тут есть? Нет, ни не души. На много миль вокруг. Тогда мы и так прекрасно обойдемся. Высокий протянул ему бумажку в пятьдесят долларов. Вас что, моя рука пугает? Нет, нет, что вы? Тогда чего вы так на нее уставились? Женщина, стоявшая рядом с высоким, неловко переступила с ноги на ногу. Я ненарочно, пробормотал Логан. Он видел собственное отражение в темных стеклах очков этого человека. в ы д в о е идите достаньте из самолета большую камеру, а мы с этим джентльменом все тут подготовим. Смуглый и женщина скрылись в лесу. Как вас зовут? л о г а н Отлично, мистер л о г а н Будьте добры, найдите пару досок и положите на траву прямо тут, у центра а м б а р н о й стены, чтобы наша дама могла на эти доски встать. Чего надо сделать? Положить сюда несколько досок прямо посередине. Земля холодная, и кроме того, нам надо, чтобы ступни были видны из травы. Некоторым нравятся женские ступни. Пока Логан искал доски, Высокий снял Теодолит с треноги и укрепил на ней необычного вида изогнутый предмет. Потом повернулся к Гарри и крикнул: «Нет, нет! Положите одну доску на другую». Высокий сложил руки рамкой и прищурившись посмотрел в нее. А теперь встаньте на доски, чтобы я мог убедиться, что все правильно. Так и стойте. Не двигайтесь с места. Вон они уже идут с в и д о и с к а т е л е м И Высокий скрылся в лесу. Логан поднял руку, почесать в затылке. На какой-то миг его мозг воспринял ослепительную вспышку, но грохота он уже не услышал. Двадцать винтовочных шипов из решетили г а р р и а ударная волна швырнула его тело о стену Амбара. Ландер, Фазиль и Далия бежали к Амбару сквозь клубы дыма. Фарш, сказал Фазиль, глядя на то, что осталось от Логана. Они перевернули тело и осмотрели спину. Очень быстро сделали снимки амбарной стены. Та прогнулась внутрь и походила на огромный дуршлаг. Ландер вошел в амбар. Сквозь сотни крохотных отверстий в стене проникал солнечный свет, и лицо Майкла, словно осыпали в е с н у ш к и пока он щелкал и щелкал затвором фотокамеры, з а п е ч а т л е в а я содеянное. Вполне успешно, сказал Фазиль. Они затащили тело Логана внутрь, облили бензином труб и сухие деревяшки вокруг. И п р о в е л и бензиновую дорожку длиной метров в двадцать от входа в амбар. Огонь вспыхнул, рванувшись внутрь строения, и воспламенил лужицы бензина с такой силой, что все трое ощутили на своих лицах порыв горячего ветра. Черные клубы дыма валили из амбара, когда с е с т н а набрав высоту, скрылась из вида. Как вам удалось отыскать это место? – спросил Фазиль. н а к л о н я с ь с заднего сиденья, чтобы Ландер мог расслышать его сквозь рок от мотора. В прошлом году я пытался найти динамит, ответил Ландер. Как думаете, полиция сюда скоро нагрянет? Сомневаюсь. Здесь то и дело что-нибудь взрывают. Глава шестнадцатая Эдди Стайлз сидел у окна в баре-закусочной Нью-Йоркского аквариума и волновался. С того места за столиком, где он сидел. Он мог видеть Рэчел Бауман. Она стояла внизу метрах в сорока от него, у п е р и л п и н г в и н а р и я Но беспокоило его вовсе не Рэчел, а те двое, что стояли рядом с ней. с т а й л з у очень не нравился их вид. Тот верзила, что слева от нее явно из таких, с кем лучше дела не иметь. Прямо человек Городин. В 1 9 0 0 е г о д ы один из известнейших боксёров профессионалов США, человек необычайно высокого роста, весивший около 130 килограммов. А другой чуть поменьше р о с т о много р а з д о с т р а ш н е й Все движения этого человека были л е г к и и э к о н о м н ы а его спокойствие было таким, какого Эдди привык бояться. Так двигались хищники в том мире, где он когда-то жил. Крупные хищники. Оба сильно отличались от головорезов и киллеров, услугами которых пользуются акулоростовщики, от тех тяжеловесных крутых парней, которые только и умеют, что оружие в ход пускать. Эдди не понравилось, как этот второй человек окидывает взглядом все возвышенные места: крышу аквариума с акулами, ограду на дюнах, отделяющих нью-йоркский аквариум от пляжей Кони-Айленда. Неторопливый осмотр возвышенностей, и вот его взгляд уже скользит внизу, скрупулезно, словно перед наступлением пехоты, изучая местность от ближнего плана к дальнему. И как ни в чем не бывало, он не переставал при этом грозить пальцем. Какому т о заинтересовавшемуся ими пингвину? Эдди уже жалел, что выбрал это место для встречи. По будням толпы посетителей аквариума редели, и он не мог чувствовать себя незаметным, не отличимым от других. Доктор Баумен обещала ему, что его не станут втягивать в это дело. Она никогда его не обманывала. Его новая жизнь, жизнь, которую он пытался теперь построить... Основывалось на том, что он узнал о себе с помощью доктора Балмен. Если это не правда, тогда все на свете неправда. Он допил свой кофе и быстро, сбежав вниз по лестнице, прошел вокруг бассейна с китами. Он услышал, как кит выпускает фонтан еще до того, как подошел к бассейну. Это была двенадцатиметровая самка касатка, элегантная, с блестящей черной спиной и белыми отметинами. Представление только что началось. Молодой человек стоя на помосте над водой держал в руке рыбину поблескивавшую в бледных лучах зимнего солнца. Поверхность воды вздулась широкой полосой, когда касатка, не всплывая, черным локомотивом рванулась через бассейн. Она пушечным ядром взлетела вверх над водой, и ее огромное длинное тело словно зависло в воздухе, пока она брала рыбину своими треугольными зубами. Эдди услышал за спиной аплодисменты. Он уже спускался по лестнице в подземную галерею с огромными окнами из толстого листового стекла. В помещении царила полутьма, было сыро. Свет проникал сюда сквозь зеленовато-голубую воду китового бассейна. Эдди заглянул в окно. Косатка плавала над испещренным солнечными зайчиками дном, то и дело переворачиваясь и ж е в а л а рыбу. Следом за Эдди По лестнице спустились три каких-то семейства и встали рядом с ним. Дети у них у всех были ужасно шумливые. "Папочка, мне не видно", отец поднял сына на плечи, тот ударился головой о низкий потолок. Пришлось срочно увести вопящего мальчишку прочь. "Привет, Эдди", сказала Рэчел. Два ее компаньона стояли чуть позади нее, подальше от Эдди. Правильно себя ведут, подумал он. Головорезы встали бы по бокам, легавые тоже. Здравствуйте, доктор Баумен. Эдди бросил быстрый взгляд за ее плечо. Эдди, это Давид, а это Роберт. Очень приятно познакомиться. Эдди пожал обоим руки. У Верзилы под мышкой слева явно имеется пистолет. Тут у ж сомневаться не приходится. Может и у второго тоже, только пиджак на нем сидит получше. Ну и Давид. Костяшки указательного и среднего пальцев здорово увеличены, ребро ладони точно р а ш п и л ь Он, Эдди, не такой дурак, он хорошую школу прошел. Доктор Бауман очень у м н а я все понимает, но есть вещи, которых она просто не может знать, решила Эдди. Доктор Бауман, мне бы с вами секундочку поговорить лично, если вы не против. В противоположном конце галереи он з а ш е п т а л ей прямо в ухо. Шум поднятые детьми заглушал его голос. Так, я хочу спросить, вы правда знаете этих парней? Я понимаю, вы это думаете, что знаете, но я хочу сказать, вы на самом деле их знаете, доктор Бауман. Они очень крутые ребята. Вы же понимаете, бывают крутые и крутые они ведь разные. Уж я то в таких делах разбираюсь, а эти самые крутые из крутых. Не просто бандиты или гангстеры какие, если вы понимаете, что я хочу сказать. И налегавых они не похожи. Я просто не могу в и д е т ь вас в такой компании, если, конечно, эти парни вам не родственники или вроде того. Так что тут уже ничего не поделаешь. Рэчел положила ладонь на его руку пониже локтя. Спасибо, Эдди. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но я знаю этих двоих уже много лет. Они мои друзья. В бассейне вместе с касаткой жил дельфин, чтобы ей было не так скучно. Пока с к а с а т к о й работал дрессировщик, дельфин был занят тем, что претол куски рыбы в трубу водоотвода. к а с а т к а проплыла мимо подводного окна; ей потребовалось на это целых 10 с е к у н д Ее небольшой глаз следил за людьми, беседовавшими по ту сторону стекла. Тот парень, по которого я слышал, Джерри Сеп, его з о в у т Пару лет назад делал дела на Кубе, говорил Стайлс к а б а к о в у На Кубе. Ему удавалось пройти так, что радар пограничников его засечь не мог. Шел близко к Пуэрто Кабесос с несколькими кубинцами из Майами. с т а й л с перевел взгляд с к а б а к о в а на р э ч е л потом снова на к а б а к о в а Понимаете, у них какие-то дела были на берегу, так что они добрались до берега по прибою на надувных плотах или лодках вроде Эйвонов или Зодиаков и вернулись с каким-то ящиком. Я понятия не имеет, чего они там привезли в этом ящике. Но только парень этот не вернулся во Флориду. Он ввязался в гонки с кубинским патрульным катером у б а я h o х о н д а удрал и пошел прямо на Юкатан. У него большой мягкий бак с горючим на передней палубе припасен был. к б а к о в слушал, постукивая пальцами по перилам. Касатка теперь успокоилась и лежала на воде. Ее огромный хвост изогнулся вниз, хвостовые плавники опустились под воду метра на три с лишним. Эта малышня меня с ума с в е д е т с к а з а л Эдди. Пошли отсюда куда-нибудь. Они остановились в темном коридоре акульего аквариума, наблюдая, как за стеклом движутся бесконечными кругами длинные серые тени, а между ними меркают маленькие ярко окрашенные рыбки. Но ну, в общем я всегда удивлялся, как этому парню удавалось пройти до самой кубы. с т о й за в а р у х и в заливе свиней, они такой радар установили, вы не поверите. Вы говорили, тот ваш парень удрал от радара береговой охраны. То же самое получилось и у с е п а Так что я поспрашиваю про него немножко, про этого с е п а понимаете? Недели две назад его видели в баре Усуини в а с б е р и Парке. Да только с тех пор его никто больше не встречал. У него катер 3 8 футовый для спортивной рыбной ловли фирмы Шинлу. Их в Гонконге делают. Я хочу сказать, по-настоящему делают. Этот катер целиком из дерева сделан. А где он свой катер держит? – спросил Кабаков. – Не знаю. Да вроде и никто не знает. То есть нельзя ведь слишком уж с вопросами нажимать, вы же понимаете? Ну а послушайте, бармена Суи не берет для этого парня сообщения. Думаю, он мог бы с ним связаться, если по делу. А какое дело его может заинтересовать? Ну это зависит. Он должен понимать, что погорел. Если он сам занимался тем делом, которое вас интересует, то ж точно понимает, что погорел. А если это аренда была, если он кому катер сдал, тогда он должен был все время слушать, чего береговая охрана на своей частоте передает. А вы сами не так бы поступили? А вы куда сбежали бы на его месте? Я следил бы за катером денек после того, как его вернули, чтобы выяснить, выследили его или нет. Потом. Если бы нашел место, где работать, я бы его перекрасил, законный номер на место вернул и вид ему поменял бы. Ну вышку для ловли тунца поставил бы или еще что. Потом присоединился бы к золотым скакунам, идущим на юг во Флориду вдоль Атлантического побережья. Прямо включился бы в их компанию. Это целая группа яхт, они ходят в прибрежных водах, объяснил Эдди. Богатые любят в стаи собираться. Назовите ко -ка мне какое-нибудь высоко доходное дело. к о т о р а я заставило бы его всплыть на поверхность подальше отсюда и чтобы для этого дела катер понадобился наркотики, сказал Эдди, бросив виноватый взгляд в сторону Рэчел. Героин из Мексики, например, в корпус Кристи или Аранзас пройти вдоль техасского побережья, он может клюнуть на такое, только понадобится залог большой и подход должен быть осторожный. Спугнуть его очень легко. Подумайте, как с ним связаться, Эди. И спасибо вам, сказал Кабаков. Да я это для доктора сделал. Акулы безумно двигались в подсвеченном бассейне. Слушайте, я смываюсь, не хочу больше на этих тварей смотреть. Мы с тобой встретимся в городе, Давид, сказал а Рэчел. Она посмотрела на Кабакова, и он с удивлением заметил в ее взгляде что-то похожее на неприязнь. Вместе с Эди Рэчел направилась к выходу. Оба шли, панурив головы и о чем-то разговаривали. Рэчел обнимала тщедушного парня за плечи. к б а к о в предпочел бы не вводить к о р л е в курс дела. Пока что агент ФБР ничего не знал про Джерри Сеппа и его катер. к а б а к о в у хотелось продолжать это расследование самостоятельно. Ему нужно было поговорить с Сеппом до того, как тот попадет под защиту прав, гарантированных ему Конституцией. к б а к о в был способен пойти на нарушение прав человека, на оскорбление его чести и достоинства, если такие действия позволяли быстро добиться желаемых результатов. Сам факт совершения подобных действий его не беспокоил. Однако, когда он сознавал, какие семена взращивает в его душе успех, приносимый этой тактикой, ему становилось не по себе. к б а к о в чувствовал, что в нем развивается презрительное отношение к системе гарантий. защищающие граждан страны от следователей, готовых на все ради достижения цели. Он не пытался рационально оправдать свои действия расхожими клише вроде высшего блага, так как не был человеком склонным к рефлексии. И хотя Кабаков верил, что применяемые им меры необходимы, знал, что они эффективны. Он опасался, что в процессе их применения у человека развивается уродливая и опасная психология. И он знал, что за лицо у такой психологии лицо Гитлера. к а б а к о в сознавал, что то, что он делает, оставляет рубцы в его душе точно так же, как и на теле. Ему хотелось верить, что все в о з р а с т а ю щ е е р а з д р а ж е н и е к о т о р е вызывали в нем ограничения, налагаемые законом, было и с к л ю ч и т е л ь н о результатом его многолетнего опыта, что сталкиваясь с этими п р е п о н а м и он чувствует, как нарастает в нем гнев. Точно так же, как зимой по утрам чувствуют, как ноют его старые раны. Но это была не вся правда. Зернышки такого мировосприятия крылись в его характере. Он впервые обнаружил это много лет назад близ Тивериадского озера в Галилее. к а б а к о в ехал проверять израильские позиции на границе с Сирией и остановил свой джип у колодца на склоне горы. Ветряк старого американского образца. качал из скалы холодную, как лед воду. Лопасти ветряка медленно вращались, через равные промежутки времени издавая монотонный скрип, унылый звук, нарушавший тишину солнечного дня. Кобаков, опершись спиной о машину, ощущая прохладные капли воды на лице, смотрел, как на горном склоне над ним пасутся овцы, целое стадо. Его охватило чувство одиночества, заставив осознать собственную малость. перед этим огромным вздыбленным миром. И тут он увидел орла, парящего высоко в восходящем потоке теплого воздуха. п е р ь я на концах его крыльев походили на растопыренные человеческие пальцы. Он плавно скользил то в одну, то в другую сторону над горным склоном, и его тень металась по скалам. Орел не охотился на овец. Стояла зима, ягнят в стаде не было, но он кружил над овцами, они видели его и блеяли от страха. У к а б а к о в а наблюдавшего за птицей, закружилась голова. На миг он утратил ориентацию. Линию горизонта скрывал горный склон. Он обнаружил, что судорожно хватается за джип, чтобы не упасть. И тогда к а б а к о в понял, что орел ему гораздо больше по душе, чем овцы, и что так будет всегда. И из-за этого, из-за того, что в нем живет это чувство, он никогда не станет безгрешным п р е д л и ц о м Господа. Он был рад. что никогда не будет обладать реальной властью. Сейчас в комнате много квартирного дома на Манхэттене. к а б а к о в раздумывал над тем, как же закинуть удочку так, чтобы Джерри Сэп схватил наживку. Если вести это дело самостоятельно, тогда контакт с Сэпом придется устанавливать Эдди Стайлзу. Стайлз единственный из тех, кого знал к а б а к о в имел связи в криминальных кругах Нью-Йоркского припортового района. Без Эдди к а б а к о в Вынужден будет использовать помощь Корли, а Стайлз непременно сделает это для Рэчел. За завтраком Рэчел сказала: «Нет, он сделает это, если ты его попросишь, а мы могли бы на это время его прикрыть». Он не станет этого делать, так что оставим этот разговор. Трудно было поверить, что всего 20 минут назад она такая теплая и по утреннему розовая была с ним, и ее распустившиеся волосы нежно касались его лица и груди. Я понимаю, что тебе не нравится его использовать, но черт возьми, мне не нравится, что я его использую. Мне не нравится, что ты используешь меня. Я и тебя использую только по-другому. Как именно мне еще самой не совсем ясно. Но это нормально, что мы используем друг друга, потому что нас с тобой объединяет многое помимо этого, и это хорошо. Но больше не будем трогать Эдди. Она просто восхитительно, думал к а б а к о в Видя, как из-под кружев воротничка по шее Рэчел поднимается румянец, я не могу этого сделать и не хочу, сказала она. Налить тебе апельсинового с о к а пожалуйста. Очень неохотно Кабаков отправился к Корле, передал ему информацию о Джерри Сеппе, но не сообщил об источнике информации. к о р л и работал над наживкой целых два дня вместе с сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками. Он провел целый час разговаривая по телефону с Мехико, потом встретился с к а б а к о в ы м в Манхэттенском отделении ФБР. Что-нибудь про Грека выяснили? Пока нет. Машевский все еще ведет распросы с в барах. Давайте про Сеппа. В к о н т о р е нет досье на Сеппа, сказал Корли. Кем бы он ни был под этим именем, он чистенький. В списках береговой охраны его тоже нет. В их регистрационных файлах нет ссылок на т и п у судов. Не указаны детали, которые нас интересуют. Образцы краски, собранные с борта сухогруза, годятся для прямого сравнения, но выявить ее происхождение — это совсем другое дело. Это не корабельная краска. Там поверх толстого изолирующего слоя коммерческий сорт полуглянцевой краски, ее можно приобрести где угодно. Расскажите о наркотиках. Как раз собирался. Вот пакет. Вы случайно не читали о процессе Крабфа и Мендосы в ч у а у а Ну, подробности мне тоже не были известны. С 1970 по 1973 включительно они ввезли в нашу страну 115 фунтов героина. Он шел в Бостон очень хитрым способом. Чтобы переправить каждую партию, они находили предлог и нанимали г р а ж д а н и н а США для поездки в Мексику. Иногда это был мужчина. иногда женщина, но всегда человек одинокий, не имеющий близких родственников. н а н я т ы й и м и человек отправлялся в Мексику по туристической визе и через несколько дней, к несчастью, умирал. Тело отправляли на родину, набив живот героином. Здесь у них имелся свой салон ритуальных услуг. Между прочим, у вас волосы отросли. Вам идет? Да ладно, продолжайте. Из этого дела мы извлекли двойную пользу. Во-первых, перекупщик в Бостоне по-прежнему пользуется доверием в преступном мире. Он с нами с о т р у д н и ч а е т потому что не хочет в т ю р я г у сесть лет на сорок. А во-вторых, мексиканская полиция тоже оставила одного парня на свободе в Косумеле. И лучше не спрашивать, от чего он хочет отвертеться. Так что если наш человек запустит по своим каналам информацию о том, что ищет надежного парня с лодкой, чтобы переправить товары из Косумели в Техас, Это будет выглядеть логично, потому что старый способ больше не работает, сказал к а б а к о в И если Сеп позвонит нашему человеку, тот может назвать кое-кого в Мексике и в Бостоне. Ага. Только этот Сеп все проверит, прежде чем объявится ь сам. Даже для того, чтобы эту информацию ему сообщить, возможно, придется задействовать парочку наших кротов. Вот что меня беспокоит. Если мы на него выйдем, у нас ведь ничего на него нет. Можно было бы вменить ему преступный сговор и использование судна в преступных целях, но это бред, собачий, и потребует чёрт о г о уйму времени. Нам нечем его припугнуть. Зато у нас есть, подумал Кобаков, но промолчал. В середине дня к о р л и запросил в окружном суде Юарка разрешение на прослушивание двух телефонов в гриль-баре у Суини в Азбери-парке. В четыре запрос отклонили. У Корли нет никаких доказательств, что в баре у с у и н и совершаются правонарушения, и он основывается на анонимных утверждениях, не имеющих под собой почвы, объявил судья. Еще он сказал, что сожалеет. На следующее утро в 10 часов синий фургон въехал на стоянку у супермаркета по соседству с баром Уссуини. За рулем сидела пожилая дама. Стоянка была заполнена машинами, и она медленно вела фургон все дальше. Явно пытаясь отыскать место, чтобы припарковаться, в машине у телефонного столба, метрах в десяти от задней стены бара, дремал мужчина. Господи, да он спит! произнесла дама, вроде бы обращаясь к собственной груди. Спящий проснулся от сердитого покрякивания рации, лежавшей рядом с ним. Свиноватым видом он освободил место парковки, куда тотчас же з а д о м в ъ е х а л фургон. Несколько покупателей катили полные тележки по проходу между рядами машин. Человек, освободивший место, вышел из машины. Дама, мне кажется, у вас шина спустила. Ох, неужели? Человек прошел к заднему колесу. Оно оказалось совсем близко от телефонного столба. Два тонких коричневых провода, почти незаметные на коричневом столбе, тянулись от телефонной линии к земле и оканчивались штепсельной вилкой. Человек вткнул о ее в розетку, укрепленную под крылом фургона. Да нет, просто шина у вас плохо накачана, на ней еще можно поездить. И он уехал. На заднем сиденье фургона Кабаков, откинувшись на спинку и заложив руки за голову, курил сигару. Он был в наушниках. Не надо в них все время сидеть, сказал молодой человек с залысинами, возившийся у миниатюрного коммутатора. Я говорю, не надо вам все время в наушниках сидеть. Если у них телефон зазвонит или если трубку на том конце снимут, эта лампочка зажжется и вы услышите зуммер. Кофе хотите? Держите. Он наклонился к перегородке, отделяющей кабину водителя. Эй, мам, кофе хочешь? Нет. Послышался голос с переднего с и д е н ь я И не трогай булочки с луком, ты же знаешь, от них у тебя газы. Мать Берни Байнера передвинулась с водительского места на пассажирское и теперь вязала широкий шерстяной шарф. Она была матерью одного из лучших специалистов по аппаратуре для прослушивания телефонов, работавшего по частным контрактам. В ее обязанности входило водить машину, выглядеть, как ни в чем не бывало, и следить, чтобы их не застукала полиция. Она дерет с меня 11:40 в час, да еще указывает, что мне есть, а что не есть. Сказал Байнер Кобакову. Зажужжал Зуммер. Ловкие пальцы Берни включили магнитофон. Оба надели наушники. Им было слышно, как в баре звонит телефон. Здравствуйте, Барусуини. Фреди, д женский голос. Слушай, лапочка, я сегодня не смогу выйти на работу. Черт, Фрэнсис, что такое в самом деле? Уже второй раз за две недели. Фреди, д ну извини, у меня живот болит, прям не знаю как. Каждую неделю живот болит. Тебе бы к б а б с к о м у доктору сходить, детка. А может, Орлен тебя заменит. Я к ней домой звонил ее нету. Тогда пошли сюда кого-нибудь на замену. Я не собираюсь и столики обслуживать и за стойкой стоять. Я попробую, Фреди. д Они услышали, как бармен положил трубку, услышали и смех женщины, прежде чем она успела повесить свою. Кобаков выпустил изо рта колечко дыма и приказал себе сохранять терпение. Человек Корли полчаса назад, когда бар только открылся, оставил срочное сообщение для Сеппа и дал бармену 50 долларов. чтобы тот передал сообщение как можно скорее. Сообщение было самое простое: о том, что наклевывается хороший бизнес и Сеппа просят позвонить по манхэттенскому телефону, чтобы обсудить это дело или получить имена поручителей. Номер телефона следовало сообщить Сеппу лично. Если тот позвонит, Корли попытается заманить его на встречу с ним. Это не устраивало к а б а к о в а поэтому он и нанял Берни Байнера. который еще до этого заключил с израильтянами недельный контракт, проверял не прослушиваются ли их телефоны. Скор ли к а б а к о в по этому поводу не консультировался. Лампочка на пульте у б а й н е разгорелась. а В баре подняли трубку второго телефона. В н а у ш н и к е им было слышно, как набирают десятизначный номер. Затем послышались длинные гудки. На звонок никто не ответил. Берни Байнер отмотал назад пленку с записью набора номера. Затем прокрутил ее снова более медленно, считая щелчки. 3-0-5. м е ж д у г о р о д н ы й код. Это Флорида. А вот номер телефона 8-4-4-6-0-6-9. с е к у н д о ч к у Он п р о с м о т р е л толстую таблицу с начальными цифрами телефонных номеров. Это где-то в районе у э с п а л м б и ч Прошло целых полчаса, прежде чем коммутатор в фургоне просигналил. Что из бара сделан новый звонок. Снова десять цифр. Бар г л о м а р и в Я звоню мистеру с е п у Он сказал, что я могу в случае необходимости оставить ему сообщение по этому телефону. а к т о говорит: Фреди д Ходжес из бара У Суини. Мистер Сеп знает. Хорошо. Что передать? Мне надо, чтобы он мне позвонил. Не знаю, смогу ли я ему дозвониться. Вы сказали Фреди Ходжес? Ага. Он знает мой номер. Скажите ему, это важно. Тут для него бизнес наклевывается. Послушайте, он может заглянуть к нам часов в пять-шесть. Иногда он сюда заходит. Если увижу его, передам обязательно. Скажите ему, это важно. Скажите, Фреди д Ходжес звонил. Да ладно, ладно, я ему скажу. Щелчок. Берни Байнер позвонил в справочную Уэст Палм Бич и ему подтвердили, что это действительно номер телефона в баре г л о м а р и ф Пепел на к а б а к о в с к о й сигаре достигал уже чуть ли не пяти сантиметров в длину. к а б а к о в был радостно возбужден. Он ожидал, что Сеп использует подставу человека, который не знает его в лицо, но которому звонит под кодовым именем, чтобы получать сообщения. А это оказался просто бар, где такие сообщения принимают, и он заходит туда сам. Так что нет необходимости прибегать к хитроумным уловкам, чтобы устроить встречу с Сепом. Он просто отыщет его в баре. Берни, мне надо, чтобы прослушка работала, пока Сеп не позвонит в бару Суини. Когда это произойдет, сообщите мне в ту же секунду, как только убедитесь, что это он. А где вы будете? Во Флориде. Сообщу вам номер телефона сразу, как доберусь. к а б а к о в взглянул на часы. Он намеревался быть там в пять вечера. У него оставалось шесть часов. Бар Гламориф. Это здание из шлакобетонных блоков на песчаном участке земли Вест п а л м б и ч У него, как и у многих пятиэтажных заведений на юге, построенных после того, как в стране вошли в моду кондиционеры, нет окон. Поначалу здесь была дешевая пивнушка с музыкальным автоматом и бильярдом, и называлась она Шангала. Кондиционер здесь шумел во всю, а в мужском туалете вместо кондиционера просто стояла г о л ы б а л ь д а Теперь это заведение было рассчитано на более богатых и менее нравственных любителей удовольствий. Его кабинки с занавесями под кожу и приглушенный свет у стойки бара влекли к себе людей из двух разных общественных кругов: плейбоев, живущих на зарплату, и богатых владельцев яхт, обожающих развлекаться в дешевых кабаках. г о л о м а р и ф в девичестве Шангала. был вполне подходящим местом для тех, кто хотел познакомиться с молодыми женщинами, у которых были проблемы с замужеством. Отличное место и для богатых женщин постарше. Здесь можно было завести себе партнера, телохранителя, крепкого парня, который никогда еще не занимался этим делом на шелковых простынях. Кобаков сидел у конца барной стойки и пил пиво. В аэропорту они с м а ш е в с к и м взяли на прокат машину. И их поспешный объезд четырех ближайших пристаней для яхт и катеров сильно обескуражил обоих. в е с т п а л м б и ч существовал целый город малых судов, многие из них были предназначены для спортивного рыболовства. Придется сначала найти этого человека, потом уже его катер. Он п р о ж д а л уже целый час, когда в бар вошел к о р е н а с т ы й крепкий мужчина лет 35. к а к б а к о в заказал еще п и в о и попросил сдачу, пока он ждал, внимательно разглядывал отражение пришедшего в зеркальной панели автомата с сигаретами. Человек был среднего роста с густым загаром. Тенниска туго обтягивала мускулистый торс. Бармен поставил перед ним стакан с выпивкой и положил рядом со стаканом записку. к а р е н а с т ы й осушил стакан несколькими большими глотками и пошел к телефонной будке в углу бара. к а б а к о в чертил узоры на бумажной салфетке. Ему было видно, как шевелятся губы человека в телефонной будке. Телефон в баре зазвонил. Бармен поднял трубку после второго звонка, накрыв микрофон трубки ладонью, он громко спросил: "Есть здесь Шерли Татум? Нет?". Он оглядел помещение. "Извините, ее здесь нет", ответил он в микрофон и повесил трубку. Это звонил м р ш е в с к и й из таксофона рядом с баром. чтобы передать сигнал от Берни Байнера из Азбери парка. Человек в телефонной будке, за которым сейчас наблюдал Кобаков, разговаривал с баром Усуини, и Берни его разговор прослушивал. Человек этот был Джерри Сеп. В будке таксофона у дороги за полчаса до наступления темноты Кобаков рассортировал полученные в баре монеты и набрал номер телефона Рэчел. Алло, Рэчел, не жди меня к обеду, я во Флориде. Ты нашел Катер? Да. Я сначала нашел с е п а а потом следил за ним до самого Катера. Но Катер я еще не осматривал и с Сеппом еще не говорил. Послушай, м н я хочу, чтобы завтра ты позвонила Корли. Скажи ему, Сепп и Катер находятся у пристани для яхт рядом с Вест Палм Бич. Она называется Чистые Ручьи. Катер теперь стал зеленым. Номер f l 4040 a л Позвони ему около десяти утра, не раньше. Значит, ты собираешься сегодня ночью попасть на катер, а утром, если еще будешь жив, позвонишь мне и скажешь, что передумал и Корле ничего сообщать не надо? Так? Так. Молчание затянулось, и нарушить его пришлось Кабакову. Это частная марина, п р и с т а н ь для яхт, очень закрытая, только для избранных. Здесь когда-то держал свой катер счастливчик Лучана, знаменитый гангстер. И другие воротило преступного мира. Это мне рассказал продавец в магазине, где наживкой торгуют. Пришлось купить целое ведро креветок, чтобы э т о у знать. Почему бы тебе не явиться туда с к о р л и и ордером на обыск? А туда евреев не пускают. Ты ведь возьмешь с собой Мошевского, да? А как же? Он будет рядом. Давид. Да. Я люблю тебя. Совсем чуть-чуть. Спасибо, Речел. Он повесил трубку. Он не сказал ей, что п р и с т а н ь р а с п о л о ж е н а на отшибе, что по берегу она огорожена прочной четырехметровой стеной, которая освещается прожекторами. Не сказал и о том, что два здоровенных парня с короткоствольными дробовиками охраняют ворота и патрулируют причалы. Кобаков проехал полмили по извилистой дороге, идущей сквозь заросли кустарника. За машиной на прицепе тряслась взятая на прокат небольшая лодка с подвесным мотором. Он завел машину в густые заросли и взобрался на небольшой холмик, где с двумя полевыми биноклями расположился м а ш е в с к и й Он все еще на борту, сказал тот. Это т ч е р т о в песок полон блох. Кабаков взял бинокль и принялся осматривать три длинных пирса, вдававшихся в озеро Уорт. Охранник находился на самом дальнем. Он неторопливо прохаживался по пирсу, сдвинув шляпу на самый затылок. У этой пристани был какой-то зловещий вид, от нее будто несло грязными деньгами. Кабаков мог представить себе, что тут было бы, если бы стражам у ворот предъявили ордер на обыск. Тотчас был бы дан сигнал тревоги и любой незаконный груз с любого из этих судов был бы немедленно выброшен за борт. А у Сепа на катере должен быть какой-то ключ к тайне, или у Сепа в голове что-то такое, что выведет Кабакова на арабов. Он выходит, произнес м а ш е в с к и й Кабаков навел бинокль на зеленый катер для спортивной рыбной ловли, пришвартованный кормой к центральному пирсу в длинном ряду других судов. Сеп выбрался наверх из люка передней палубы и з а п е р люк за собой. Он переоделся к обеду. Пройдя нанос, спустился в небольшую шлюпку, отплыл довольно далеко от катера к свободному слипу на клонной плоскости для подъема небольших судов на берег и поднялся на пирс. Чего это он не прошел по палубе к корме, мог бы сразу на пирс выйти, пробурчал м а ш е в с к и й опустив бинокль и потирая глаза. Да от того, что этот чертов катер на охрану поставлен, устало ответил к а б а к о в Давай нашу лодку достанем. Давид медленно плыл в темноте под пирсом, нащупывая руками сваи. Паутина, свисавшая с досок настила, щекотала ему лицо, и, судя по запаху, где-то рядом болталась дохлая рыба. Он остановился, ухватившись за невидимую в о т м е сваю, и сжав ногами жесткий стебель в о д о р о с л и обвивающий сваю под водой. Немного света падало вниз по краям длинного пирса, и Кабаков. Мог разглядеть темные прямоугольные очертания моторных яхт, пришвартованных к пирсу кормой. Он отсчитал семь судов с правой стороны. Надо было миновать еще шесть. В полуметре над ним нижняя сторона пирса щетинилась острыми кончиками гвоздей, которыми были прибиты доски настила. Его черепушки плохо придется, если не успеть до прилива. По шее пополз паук. И к а б а к о в погрузился с головой в воду, чтобы его утопить. Вода отдавала дизельным т о п л и в о м к а б а к о в у услышал женский смех и позвякивание кубиков льда в стакане. Передвинув рюкзак на спине поудобнее, он поплыл дальше. Ну вот, это должен быть катер Сеппа. Он протиснулся сквозь путаницу ржавых якорных цепей и остановился прямо под краем пирса. Над ним черным силуэтом поднималась корма катера. Здесь было не так душно, можно было свободно дышать. к а б а к о в сделал несколько глубоких вдохов и взглянул на светящийся циферблат своих часов. Прошло пятнадцать минут с того момента, как Машевский подвёл их лодку к морской стороне Марины, и к а б а к о в бесшумно скользнул за борт. Он очень надеялся, что Сеп задержится за десертом. Сеп установил на катере какую-то систему сигнализации. Это мог быть настил в открытом кокпите на корме, реагирующий на давление, а то и что-нибудь позамысловатей. к а б а к о в плыл вдоль кормы, пока не нашел подведенный к судну кабель, снабжавший катер электроэнергией из берега. Напряжение 110 вольт. Он выдернул кабель из гнезда в корме. Если сигнализация питается электричеством с берега, то теперь она не сработает. Давид услышал звук приближающихся шагов и снова скользнул под пирс. Тяжелые шаги прошли прямо у него над головой, на лицо струйкой посыпался песок. Не, решил к а б а к о в Если бы это он устанавливал сигнализацию, она питалась бы не от берегового электричества. Он не полезет на катер с кормы. Он войдет так, как уходил Сеп. Давид проплыл вдоль к и л я в тень покачивающегося носа. Два швартова. Провисшие в ожидании прилива шли относа к сваям по обе стороны слипа. к б а к о в подтянулся и полез по швартову наверх, перебирая руками, пока не ухватился за носовую леерную стойку. Ему было видно, что делается в каюте соседней яхты. Там на кушетке к нему спиной сидели мужчина и женщина, обнимались. Были видны их головы. Потом голова женщины скрылась из вида. к а б а к о в взобрался на переднюю палубу. И лег у лобового стекла так, чтобы рубка загораживала его от пирса. Стекло было наглухо з а д р а е н о а вот и люк. С помощью отвертки Кобаков вынул из крышки люка пластину толстого прозрачного пластика, служившую иллюминатором. В образовавшееся отверстие как раз проходила рука. Засунув ее внутрь, он отпер замок и стал ощупывать края люка, пока не обнаружил контакты датчиков сигнализации. мысленно Давид старался представить себе, как идут провода, а тем временем его пальцы прощупывали эти провода под мягкой обивкой внутренней стороны крышки. Переключатель находился на к о м м к с е и выключенным его держал магнит на крышке люка. Значит, надо отсоединить магнит от крышки и подержать его точно над переключателем. Только бы не уронить. Теперь осторожно откроем люк. Только не зазвони, не зазвони, не зазвони. Он спрыгнул в о тьму передней каюты и закрыл люк, вернув иллюминатор и магнит на место. к а б а к о в был доволен. Боль от поражения, которое он потерпел в доме Музи, несколько утихла. При свете карманного фонарика он отыскал блок управления сигнализацией и отключил батареи. с э п установил на катере тщательно продуманную систему охраны. Таймер позволял ему уходить с катера, не выключая сигнализацию, а управляемый магнитом переключатель на обшивке катера спокойно взойти обратно на борт. Теперь к а б а к о в мог свободно передвигаться по судну. Быстрый осмотр передней каюты не выявил ничего необычного, кроме целой унции высококачественного кристаллического кокаина. и специальные ложки, чтобы его нюхать. Он выключил фонарик и открыл люк, ведущий в салон. Свет фонарей, освещавших пирс, проникал сюда сквозь иллюминаторы, так что здесь было не так темно. Неожиданно в руке Кабакова оказался парабеллум с в з в е д е н н ы м курком. До выстрела оставалась малая доля секунды. Что-то в каюте двигалось. Вот движение повторилось снова, едва заметное, но настойчивое. Вот опять. Что-то темное мелькало у самого иллюминатора. Кабаков лег на пол усходного трапа, чтобы получше рассмотреть движущийся силуэт против идущего из иллюминатора света, и улыбнулся. Это был маленький сюрприз, приготовленный Сепом для непрошенного гостя, явившегося на катер с пристани. Очень дорогой электронный сканер новейшей модели. Он бдительным оком оглядывал кокпит. Готовясь в любую минуту включить сигнализацию, Кабаков подошел к нему сзади и выключил. Давид обыскивал катер целый час. В пытайном отделении у штурвала он обнаружил бельгийскую автоматическую винтовку и револьвер. Но здесь не было ничего, что доказывало бы, что сам Сеп или с у д е н ы ш к о Сеппа замешаны в перевозке пластиковой взрывчатки. И только в отделении для морских карт. Он нашел то, что искал. Глухой удар оноскатера прервал его поиски. Шлюпка. Сеп возвращается. Кабаков проскользнул в переднюю каюту и протиснулся в самую узкую часть носового отсека. Наверху открылась крышка люка. Появились ноги. Сеп не успел спуститься. Голова его оставалась еще снаружи, когда Кабаков нанес ему удар каблуком в солнечное сплетение. Когда Сеп пришел в себя. Он обнаружил, что лежит на одной из двух коек, связанный по рукам и ногам, а рот у него заткнут носком. Фонарь, подвешенный к потолку, бросал вниз желтый свет. От него шел сильный запах керосина. к а б а к о в сидел на к о й к е напротив, курил сигару и чистил ногти штычком, которым с е п колол лед для напитков. Добрый вечер, мистер с е п Как ваша головная боль прояснилась? Или может мне вас водичкой облить? Все нормально. 12 н о я б р я вы забрали груз п л а с т и к о в ы й взрывчатки сухогруза неподалеку от побережья Нью-Джерси. Мне нужно знать, кто был с вами и где теперь эта взрывчатка. Никакого другого интереса к вам лично я не испытываю. Если вы все мне расскажете, ничего дурного с вами не случится. Если нет, я вас так отделаю, что будете мечтать о смерти, останетесь слепым и немым коллегой. Как думаете? Стоит мне сейчас причинить вам боль, чтобы убедить вас, что я говорю серьезно? Полагаю, не стоит. Сейчас я вытащу н о сок у вас изо рта. Если вы закричите, уверяю вас, я сразу же дам вам повод закричать еще громче. Вы меня поняли? с е п кивнул, потом стал о т п л е в ы в а т ь с я Кто вы такой? Черт бы вас побрал! Это вас не касается. Расскажите про взрывчатку. Я про это ничего не знаю. У вас на меня компроматы нет. Не надо рассуждать как законники, мистер Сеп. От меня вас никакой закон не защитит. Кстати говоря, люди, на которых вы работали, не связаны с уголовниками. В этом смысле вам не зачем их покрывать. Сеп ничего не ответил. Вас разыскивает ФБР по обвинению в контрабанде. Очень скоро к списку добавится и обвинение в массовом убийстве. Там было много взрывчатки, Сеп. Она убьет множество людей, если вы не скажете мне, где она. Смотрите на меня, когда я с вами разговариваю. Поцелуй меня в задницу! к а б а к о в встал с койки, снова затолкал носок в рот Сепу, схватил пленника за волосы и прижал его голову затылком к деревянной переборке. Острее штычка слегка прижалась к уголку в ы п у ч и в ш е г о от страха глаза Сепа. Из груди к а б а к о в а вырвался рык. Когда убрав штычок от глаза, он с р а з м а х у вонзил его Сепу в ухо, пригвоздив мочку к перегородке. Лицо Сепа стало белым как мел, и каюту заполнил отвратительный запах. Вам в самом деле следует смотреть на меня, когда я говорю с вами, сказал Кабаков. Вы готовы сотрудничать? Моргните, если да, умрите, если нет. Сеп моргнул, и Кабаков вытащил носок. Я не был там, я не знал про взрывчатку. Кобаков верил, что это, скорее всего, правда. с е п был ниже ростом, чем тот человек, которого описал помощник капитана л е т и ц и и Но ваш катер там был, сказал он. Да, но я не знаю, кто на нем ходил. Нет, не надо. Честное слово, я не знаю. Послушайте, моё дело ничего не знать. Бизнес у меня такой. Я и не хотел знать, как с вами связались. Какой ты человек? Позвонил мне в конце октября, на последней неделе. Он хотел, чтобы я подготовил катер. Чтобы он был готов к отплытию в любой момент в течение недели, начиная с 8 ноября. Он не назвался, а я и спрашивать не стал. Сэп поморщился от боли. Ему надо было узнать несколько вещей про катер, не очень много. Спросил, сколько движки прошли и есть ли какая новая электроника на борту. Новая электроника? Ага. Я сказал ему, Лоран у меня не работает система дальней радионавигации. Ради бога, вытащите эту штуку из моего уха! Ладно, проткну другое, если поймаю на вранье. Этот человек, который звонил, он что уже знал ваш катер? Уф! с е п помотал головой и изо всех сил скосил глаза, словно пытался разглядеть свое ухо. Думаю, он знал мой катер. По разговору похоже было, что знал. Чтобы катер снять ему один задаток в тысячу баксов обошелся. Я деньги через два дня по почте получил в баре у Суини в Азбери Парке. Конверт сохранился. Нет, обыкновенный простой конверт. Нью-Йоркская марка. Он еще раз звонил. Ага, уже в ноябре, числа 1 0 г о Катер ему нужен был на 1 2 е во вторник. Деньги были доставлены к Суини в тот же вечер. Сколько? Две тысячи за катер, 65 за лог. Все чисто ганом. Как их доставили? Таксист привез их в корзине для пикника. Сверху еда лежала. Через несколько минут опять по телефону позвонили тот же парень. Я ему объяснил, откуда забрать катер. Вы так и не видели, как он его забрал, как вернул. Нет, Сеп описал Элинг л на Томс Ривер. В рюкзаке у Кабакова была с собой фотография ф а з и л я и фоторобот женщины, з а п а я н н ы е в резиновую перчатку. Он вытащил их и показал Сепу. Взглянув на них, Сеп отрицательно помотал головой. Если в ы все еще думаете, что я выходил с ними на катере, то у меня на этот день есть алиби. Зубной врач меня зубы лечил, в Азбери Парке. У меня квитанция имеется. А как же, конечно, имеется, сказал к а б а к о в Давно у вас этот катер? Давно, восемь лет. А другие владельцы у него раньше были? Мне его на заказ построили. А как вы залог вернули? Положил деньги в ту же корзинку и оставил в багажнике моей машины рядом с супермаркетом. Ключ от багажника под ковриком в салоне оставил. Кто-то корзинку забрал. На карте прибрежных вод Нью-Джерси, которую Кобаков обнаружил в ящике для морских карт в рубке с е п а аккуратной черной линией был проложен курс до места встречи, отмечено время отплытия, а рядом с черной линией время прохождения каждого отрезка пути. Здесь же карандашные записи перингов, взятых по двум радиомаякам, по три отсчета на каждый. Держа карту за края, Кобаков поднес ее под фонарь. Так чтобы Сеппу было ее хорошо видно. Это вы помечали карту? Нет, я не знал, что она здесь накатили. Не то я бы от нее избавился. к а б а к о в достал из ящика другую карту. Прибрежные воды Флориды. А на этой вы курс прокладывали? Да. к а б а к о в сравнил карты. Почерк у Сеппа был совсем другой, и он брал только по два пеленга на каждый маяк. На карте Сеппа было помечено восточное время. На карте прибрежных вод Нью-Джерси время встречи с летицией было намечено на 21:15. Это о з а д а ч и в а л о к а б а к о в знал, что катер береговой охраны заметил быстроходку рядом с сухогрузом в 17:00 по восточному времени. Она к этому времени должна была простоять там уже несколько минут, перегружая взрывчатку к себе на борт, так что встреча могла начаться в 16:15 или 16:30. А на карте она помечена пятью часами позже, чем на самом деле имела место. Почему? Время отплытия от Том-Зривер и время прохождения отдельных участков курса тоже указаны на пять часов позже. Бессмыслица какая-то. Да нет, не бессмыслица. Человек, которого разыскивал к а б а к о в пользовался невосточным временем, а средним Гринвичским, штурманским. Каким пользуются лётчики? Лётчиков каких-нибудь знаете? Резко спросил к а б а к о в Профессиональных пилотов? Никаких профессиональных пилотов я не знаю. Никто в голову не приходит, ответил с е п Хорошо подумайте. Ну, может, один парень с ямайки с лицензией на коммерческие перевозки. Только он уже давно в т ю р я г е После того, как легавые из ФБР хорошо его грузовой отсек почистили, он единственный профессиональный лётчик, кого я знаю, точно. Летчиков вы не знаете, кто нанимал катер, не знаете, что-то маловато вы знаете, мистер Сепп. Да не знаю я, не могу вспомнить ни одного летчика. Послушайте, хоть режьте меня, хоть колечьте, похоже вы на это готовы, а только я все равно ничего не знаю. к а б а к о в раздумывал, стоит ли пытать Сеппа. с а м а я м ы с л ь о пытках б ы л а ему отвратительно, но он решился бы на это, если бы полагал, что добьется нужного результата. Нет. Сеп не был главным действующим лицом заговора. Под угрозой судебного преследования и испугавшись, что его сочтут соучастником ужасающего преступления с использованием взрывчатки, он пойдет на любое сотрудничество. Он попытается вспомнить все до мельчайшей детали, которая могла бы помочь опознать человека, бравшего в аренду его катер. Лучше его больше не мучить. Следующим шагом Должен стать доскональный допрос Сеппа. Надо выяснить характер его деятельности, с кем он связан. Надо сделать тщательный лабораторный анализ найденной карты. У ФБР гораздо больше возможностей для таких вещей. А он, Кабаков, проделав столь долгий путь, почти ничего не добился. Из таксофона на пирсе он позвонил к о р л и Сеп не обманывал Кабакова. Он искренне заблуждался, говоря, что не знает ни одного профессионального летчика. Такой провал в памяти был вполне объясним: слишком много времени прошло с тех пор, как он виделся с Майклом Ландером в последний раз, и еще больше с тех пор, как вспоминал страшную нервотрепку в тот день, когда они встретились впервые. с е п шел на север, обычное для него дело в это время года, когда недалеко от м о н а с к у а н а что в Нью-Джерси. Катер напоролся на плавучее бревно и погнул оба винта. Пришлось остановиться. Сеп человек сильный и умелый, но он не мог бы в одиночку вытащить бревно и заменить погнутый винт в неспокойном море. Катер медленно с н о с и л о к берегу, и он тащил за собой якорь. Неослабевающий ветер с моря не давал тому закрепиться. Вызвать береговую охрану Сеп не мог. Они, конечно, почувствовали бы ту страшную вонь. от которой он сам чуть не задохнулся, спустившись вниз за штормовым якорем. Воняли к р о к о д и л ь и шкуры, купленные им у флоридского браконьера. Сеп вез их в Нью-Йорк, продав шкуры на черном рынке, он мог заработать пять с половиной тысяч долларов. Когда Сеп вернулся на палубу, Он увидел, что к нему подходит какое-то судно. Майкл Ландер, вышедший с семьей в море на изящном прогулочном катере, бросился п п у конец и отбуксировал его в закрытую бухту. с э п не желая застрять у п р и с т а н и с обездвиженным катером и незаконно приобретенным грузом на борту, попросил Ландера помочь. Надев маски для подводного плавания и ласты, они спустились под катер и взялись за работу. Вдвоем они смогли, хоть и с трудом, Снять один из винтов с вала и заменить его запасным. с э п теперь мог хромая дотащиться до дома. Вы уж меня простите за эту вон. ь Неловко проговорил он, когда они отдыхая сидели на корме. Ландеру пришлось побывать внизу во время работы, так что он не мог не заметить шкур. Это меня не касается, ответил Майкл. С этого случая началась их недолгая дружба, прекратившаяся, когда Ландер во второй раз отправился в о Вьетнам. Прочем, дружба Сеппа с Маргарет Ландер после отъезда Майкла продолжалась еще несколько месяцев. В тех редких случаях, когда Сепп вспоминал о Ландерах, ему помнилась эта женщина, а не ее муж, летчик. Глава 17. 1 декабря президент уведомил главу своей администрации о том, что твердо намерен присутствовать на матче на Суперкубок в Новом Орлеане, независимо от того,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 Медовый месяц президента с гражданами страны окончился, и опросы общественного мнения показывают, что его рейтинг потихоньку падает. Однако на далеком юге ему пока еще обеспечены бурные о в а ц и и и это увидит весь мир. Бикс набрал номер отдела разработки защитных мер секретной службы Белого дома. 1 2 января, Новый Орлеан, сказал он. Работайте.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 Трое сотрудников секретной службы Белого дома, входящие в группу о х р а н ы президента, были откомандированы в новый Орлеан, чтобы приступить к организации мер безопасности. 40 дней на выполнение задания по обеспечению безопасности президента и к о м а н д ы из трех человек — стандартная процедура, установившаяся с 1963 года. 7 декабря Джек Рэнфро, руководивший группой, прислал в Белый дом Эрлубиксу предварительный рапорт. р е н ф р у не понравился стадион т ю л е й н Всякий раз, когда президент появлялся на публике, р е н ф р у буквально собственной кожей ощущал опасность пребывания президента у всех на виду. Этот стадион, где зародились соревнования т ю л е й н с к а я зеленая волна, матчи на сахарный кубок Классик и была создана команда Нью-Орлеан Сейнс, самый большой стадион в мире.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 Ему п р е д с т а в и л о с ь что на каждом из 80 985 мест притаилась опасность. За с т е к л е н н ы е л о ж и для почетных гостей, п о м е щ а в ш и е с я высоко на западной стороне стадиона, за местами для прессы не могла быть использована. Ренфро знал, что президент ни за что не согласится воспользоваться ею, даже если погода будет плохая. Ведь там президент никому не будет виден. Он, разумеется, предпочтет ложу для почётных гостей, расположенную в первых рядах западной трибуны, прямо против пятидесяти ярдовой линии. р э н ф о сидел в этой ложе часами. Он посадил туда офицера н о в о о р л е а н с к о й полиции на целый день, пока сам вместе с другими двумя сотрудниками проверял линии прямой видимости с разных мест на разных трибунах. Он проверил состав.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 а потом проверил и маршрут по шоссе номер 10, принадлежащему нескольким штатам, а также по Клейберн-авеню, составлявшей часть федерального шоссе номер 90. в с е до одного маршруты показались ему бесконечными, особенно из-за известных всем проблем с безобразным скоплением транспорта в районе стадиона. В предварительном рапорте, посланным Ренфро в Белый дом спецагенту Биксу, в частности говорилось.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 Однако на каждой стороне дорожки стоят по три высоких фонарных столба. Эти столбы не обозначены ни на п а р о й о н н о й карте Нового Орлеана, ни на полетной карте места назначения. Необходимо обратить особое внимание на наличие этих столбов при инструктаже пилота. От места посадки до входа номер 19 – 100 шагов. Смотри приложение фотография А 2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 Следует обратить внимание на то, что через переднюю и заднюю ограду ложи можно перелезть. Также следует обратить внимание на то, что в задней части ложи имеется ступенька, пол приподнят на 15 сантиметров. Если за спиной президента посадить в л о ж е номер 40 высокорослых сотрудников, это обеспечит ему весьма значительное прикрытие сзади. Ложи сотрудников секретной службы слева и справа перед ложей президента.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 Будут уточняться в зависимости от наших наблюдений за толпой посетителей матча на Сахарный Кубок, который должен состояться 31 декабря. Джек Рэнфро был человеком внимательным и добросовестным. Стадион т ь ю е й н он выучил наизусть. Но составляя список мест, представляющих опасность для президента, он ни разу не взглянул вверх на небо. Глава в 8 а Ландер закончил работу над бомбой через два дня после Рождества. Она лежала на специальной погрузочной тележке. Ее блестящая оболочка темно-синего, как полночное небо цвета, украшенная яркой эмблемой НБС, отражала резкий свет гаражных ламп. Захваты, которыми бомба должна крепиться к гондоле дирижабля, свисали с верхнего края корпуса, словно раскрытые ладони, а соединительные провода... И р е з е р в н ы й взрыватель с Бикфордовым шнуром свернутые в бухты были аккуратно прикреплены скотчем на самом верху. Внутри оболочки двумя огромными пластинами точно выверенной толщины п о к о и л и с ь 596,5 с половиной килограммов пластиковой взрывчатки. Изогнувшись дугой, пластины располагались позади нескольких слоев ощетинившихся остриями винтовочных шипов. Детонаторы были уложены отдельно. Готовые к тому, чтобы легко войти в гнезда. Ландер сидел, не сводя глаз с огромной бомбы. На ее блестящем боку он мог видеть кривоватое отражение собственного лица и думал о том, как хорошо было бы сейчас у с е с т т ь с я на эту бомбу и поставить на место детонаторы, и взять в руки провода, будто вожжи, и коснуться ими батареи и вознестись в огненном цветке мощного взрыва прямо к лику Господа Бога. А ждать еще целых шестнадцать дней? Телефон звонил довольно долго, прежде чем Ландер снял трубку. Это была Далия и з н о в о г о о р л е а н а Она готова, сказал Ландер. Майкл, ты так красиво работал. Мне просто повезло, что я могла видеть, как ты это делаешь. Ты сняла гараж? Да. Он рядом с п р и с т а н ь ю на г а л ь в и с с т р и т в двадцати минутах от аэропорта л а й к ф р о н т Я дважды проехала по этому маршруту. А места в нем хватит? Ты уверена? Места хватит. Это выгруженная часть большого склада. Я купила замки и заперла гараж. Можно мне теперь вернуться домой к тебе, Майкл? Ты всем довольна? Я всем довольна. И аэропортом тоже. Да, я легко туда проехала. Я и на грузовике туда проеду, когда время придёт. Приезжай домой. Увидимся вечером. Она молодчина. Все сделала как надо, подумал Ландер, вешая трубку. И все же он предпочел бы подготовить все в Новом Орлеане сам. Но времени не было. Ему по-прежнему надо было летать на своем дирижабле и на финальные игры национальной футбольной лиги, и на матч на Сахарный кубок в Новом Орлеане, и все это до матча на Суперкубок. Его время забито до предела. Необходимость перевезти бомбу в Новый Орлеан давно вызывала у него беспокойство. И найденное им решение этой проблемы было далеко не идеальным. Он взял на прокат к р ы т ы й грузовик грузоподъемностью в две с половиной тонны, который теперь стоял у него рядом с домом, и нанял двух профессиональных водителей, чтобы отвезти ее в Новый Орлеан. Они должны отправиться туда завтра. Грузовой отсек машины будет опечатан, но даже если водители увидят фальшивую гондолу, они все равно не поймут, что это такое. И все же то, что его детище окажется в чужих руках, тревожило Майкла. Но иного выхода не было. ф а з и л ю и далее нельзя было вести грузовик. Ландер не сомневался, что полиция распространила описание их внешности по всему северо-востоку страны. И фальшивые международные права ф а з и л я сразу же привлекут внимание, если его остановит полиция, а далее сама будет привлекать к себе внимание. сидя за рулем большого грузовика, она и шагу не может ступить, чтобы на нее не пялились мужики. Да и кроме того Ландер хотел, чтобы она была с ним. Если бы он мог доверить ф а з и л ю поездку в н о в ы й Орлеан, Дали сейчас была бы здесь. С горечью думал Ландер. Он перестал доверять ф а з и л ю с того момента, как араб заявил, что не будет присутствовать при операции. Майклу доставило огромное удовольствие видеть, какое презрение к Фазилю вспыхнуло тогда в глазах Дали. Предполагалось, что сейчас он отсутствует, занимаясь поисками боевиков, которые понадобятся им в аэропорту. Это Дали позаботилась о том, чтобы Фазиль и Ландер не оставались в доме одни. В списке материалов, необходимых Ландеру для завершения работы, оставался один пункт. Покупка брезента укрыть фальшивую гондолу. Еще не вечер, без четверти пять. Магазин еще открыт. Времени как раз хватит. Двадцатью минутами позже Маргарет Фельдман, которая раньше звалась Маргарет Ландер, поставила свой универсал дарт на подъездной аллее Ландера рядом с большим грузовиком. С минуту она сидела в машине, глядя на дом. Маргарет впервые глядела на этот дом с тех пор, как развелась и снова вышла замуж. Ей не очень хотелось сюда приезжать, но плетеная кроватка и детская коляска по праву принадлежали ей. Через несколько месяцев они ей понадобятся, и она была твердо намерена их забрать. Маргарет предварительно позвонила по телефону, чтобы убедиться, что Майкла нет дома. Она вовсе не хотела, чтобы он по ней плакал. Он был сильным и гордым человеком, пока не сломался. этого человека, каким он ей помнился, Маргарет все еще любила по-своему. Она старалась забыть его отвратительное поведение под конец их совместной жизни. Однако ей все еще снился котенок, и она все еще слышала по ночам его м е л у н ь е Маргарет машинально достала п о д р е н н и ц у посмотрелась в зеркальце и прежде чем выйти из машины, слегка взбила светлые волосы и проверила, не запачкана ли зубы губной помадой. Это было для нее столь же привычно, как выключить зажигание. Она надеялась, что не запачкается, занося в универсал кроватку и коляску. По правде говоря, Роджер должен был бы поехать с ней вместе, но он считал, что не имеет права войти в дом Ландера, когда х о з я и н а там нет. Однако Роджер далеко не всегда так считал. С иронией подумала она. И почему Майкл тогда затеял драку? Ведь все равно все уже было кончено. Сутулись под негустым снегом. Маргарет прошла по подъездной аллее и обнаружила, что замок в двери гаража заменен новым, более надежным. Тогда она решила пройти через дом и открыть гараж изнутри. Ее старый ключ по-прежнему подходил к парадной двери. Маргарет собиралась сразу пройти в гараж, но при входе в дом ее любопытство разгорелось, и она дала ему волю. Огляделась. Вот знакомое пятно на ковре перед телевизором. Здесь обычно сидели девочки с мороженым и лимонадом, роняя на ковер бесчисленные капли. Ей никогда не удавалось его отчистить. Но гостиная была в полном порядке, да и кухня тоже. Маргарет ожидала увидеть здесь гору пустых пивных банок и подносов из-под холостяцких обедов перед телевизором. Ее даже немного задело то, что в доме так чисто и прибрано. Когда без разрешения оказываешься в чьем-то доме... Особенно в доме хорошо знакомого тебе человека тебя охватывают чувство вины и странное возбуждение. Многое можно понять из того, как расположены принадлежащие хозяину вещи, и чем эти вещи и н т и м н е е тем больше ты понимаешь. Маргарет пошла наверх. Их бывшая спальня почти ничего ей не сказала. Башмаки Ланда расстояли в стенном шкафу ровным рядком. На мебели не было ни пылинки. Маргарет стояла, глядя на кровать, и задумчиво улыбалась. Как рассердился бы Роджер, если бы узнал, о чем она сейчас думает, о чем вспоминает порой, даже когда бывает с ним. Ванная, две зубные щетки. Меж бровей Маргарет появилась маленькая морщинка. Шапочка для душа, кремы для лица, лосьон для тела, пена для ванны. Ну-ну. Теперь она радовалась, что вторглась в святая святых Ландера. Интересно, как выглядит эта женщина? Ей захотелось увидеть и другие ее вещи. Она заглянула во вторую спальню, потом открыла дверь в комнату для игр. м а р г а р е т стояла, широко раскрыв от изумления глаза, глядя на спиртовку, на тяжелые драпировки на стенах, на подсвечники и на огромную кровать. Подошла к кровати. Потрогала подушку. Шелк. Вот это да! воскликнула она про себя. Привет, Маргарет, сказал Ландер. Она резко обернулась, задохнувшись от неожиданности. Майкл стоял в проеме, держась одной рукой за ручку двери, опустив другую в карман. Он был бледен как смерть. Я только. Ты хорошо выглядишь. И правда выглядела она великолепно. Он не раз видел ее в этой комнате в своем воображении. Она кричала от страсти, как Далия. Она касалась его, как Далия. Ландер почувствовал, как внутри образуется заполненная б о л ь ю пустота. Он хотел, чтобы Далия была здесь. Глядя на свою бывшую жену, он пытался вместо нее видеть Далию. Ему необходимо было видеть Далию, но видел он Маргарет. Она наполняла сиянием весь воздух вокруг. Ты вроде тоже в порядке. Ну, я хочу сказать, ты тоже неплохо выглядишь, Майкл. Я, надо сказать, что этого я никак не ожидала. А чего же ты ожидала? Лицо его увлажнилось от пота. Ах, то, что он обрел в этой комнате, не шло ни в какое сравнение с Маргарет. Майкл, мне нужны детские вещи: кроватка и коляска. Да, я вижу. Роджер успел набить тебе пузо. Как ты понимаешь, я придерживаюсь презумпции твоей невиновности. Пропустив оскорбления мимо ушей, Маргарет, не подумав, улыбнулась. Ей хотелось, чтобы этот момент поскорее миновал, хотелось поскорее уйти отсюда. А для Майкла ее улыбка означала, что она считает супружескую неверность забавной шуткой, над которой они могут вместе посмеяться. Ее улыбка пронзила Ландера насквозь, словно раскаленный до красна шомпол. Я могу сама взять эти вещи в гараже, и Маргарет двинулась к двери. А ты уже их там искала? Покажи ей бомбу, а после у б е й Нет, я как раз собиралась. Кровати и коляски там уже нет. Я отдал их на хранение. В гараж воробьи залетают, гадят на все. Я скажу, чтобы эти вещи переслали вам. Нет, отведи ее в гараж, покажи бомбу и убей. Спасибо, Майкл. Это будет замечательно. Как дети. Собственный голос звучал у него в ушах как-то странно. Хорошо, прекрасно справили Рождество. Роджер им нравится. Да, он к ним очень добр. Им хотелось бы с тобой как-нибудь повидаться. Они о тебе спрашивают. А ты что? Переезжаешь? Я увидела большой грузовик перед домом и подумала, а что? У Роджера побольше моего. Что? Майкл уже не мог сдерживаться. Ах ты шлюха, проклятая! Он шагнул к ней. Надо остановиться. До свидания, Майкл. Маргарет бочком двинулась к двери. Пистолет в кармане жг к нему ладонь. Надо остановиться. Иначе все рухнет. Далее сказала ей повезло, что она видела, как я работаю. Далее сказала Майкл, ты был таким сильным сегодня. Далее сказала Майкл, я люблю делать это для тебя. Я был у тебя первым, Маргарет. Нет, не надо. От резинки трусиков у тебя на бедрах оставался розовый след. Не думай об этом. Далее скоро будет дома, скоро будет дома, будет дома. Нельзя. Щелк. Прости, что я так сказал, Маргарет. Я не должен был такое говорить, это неправда, и я прошу прощения. Она была все еще напугана. Она спешила уйти, но он мог еще секунду продержаться. Маргарет, я собирался кое-что вам послать тебе и Роджеру. Погоди, погоди, я очень дурно себя повел, и мне важно, чтобы вы на меня не сердились. Мне будет больно, если ты все еще сердишься. Я не с е р ж у с ь Майкл, и мне вправду надо идти. Ты к доктору ходишь? Да, да, со мной все в порядке. Просто для меня это был шок, когда я тебя увидел. Те слова, что он собирался произнести, застревали у него в горле, но он заставил себя сказать: я очень скучал по тебе и волновался. Вот и все. Подожди секунду. Он прошел к письменному столу в своем кабинете, а когда вышел, Маргарет уже спускалась по лестнице. Вот, я хочу, чтобы ты их взяла. Просто возьми, проведи хорошо время и не злись больше. Хорошо, Майкл. А теперь до свидания. Она взяла конверт. У двери она задержалась и снова повернулась к нему. Ей хотелось ему сказать. Она сама не знала, зачем, но он должен знать. Майкл, мне очень жаль было услышать такое про твоего друга д ж е р г е н с а Что? Про д ж е р г е н с а Это ведь он будил нас звоня по телефону посреди ночи, да? Так что с ним? Он покончил с собой. Ты разве газет не видел? Первое самоубийство бывшего военнопленного. Так там было сказано. Он какие-то таблетки принял и надел на голову полиэтиленовый мешок, говорила Маргарет. Мне так его жаль. Я помню, как ты с ним разговаривал, когда он не мог спать. Всего хорошего, Майкл. Глаза ее сейчас были как шляпки гвоздей, и на душе у нее стало гораздо легче. она сама не понимала от чего, проехав три квартала от дома Ландера и остановившись на красный свет, она вскрыла конверт, который дал ей Майкл. В нем лежали два билета на матч на Суперкубок. Как только Маргарет уехала, Ландер бросился в гараж. Он чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Майкл лихорадочно взялся за работу, надеясь, что сможет удержаться. Что не даст себя затопить мыслям, темной водой, поднимавшимся у него в мозгу, вывел взятый на прокат автопогрузчик, подвел вилчатый ь захват под тележку с фальшивой гондолой, выключил погрузчик и с л е з с сиденья. Он старался сосредоточить все мысли на вилчатых ь автопогрузчиках, какие видел на складах и пристанях, заставил себя думать о принципах действия гидравлических подъемников. Вышел из гаража и опустил задний борт грузовика, закрепил наклонный металлический трап, заставил себя думать о десантных судах и о том, как там крепились трапы. Он отчаянно старался думать о погрузочных устройствах. Проверил, есть ли кто на улице. Никто за ним не наблюдал. Да это было уже не так важно. Он снова вспрыгнул на сиденье автопогрузчика и поднял гондолу с пола. Теперь потихоньку. Это дело тонкое. Надо думать над каждым шагом. Надо все делать очень осторожно. Он медленно повел автопогрузчик по металлическому трапу в кузов грузовика. Рессоры грузовика заскрипели, принимая на себя эту тяжесть. Ландер опустил в и л ь ч а т ы й захват, несущий бомбу, зафиксировал тормоз и заблокировал колеса. Потом закрепил гондолу и погрузчик на месте толстой веревкой. Стал думать про узлы. Он все знал про узлы. Он умел вязать двенадцать разных узлов. Очень важно не забыть положить в кузов острый нож, чтобы Далия могла перерезать веревку, когда время придёт. У неё не будет ни минуты, чтобы возиться с узлами. О, Далия, вернись домой, я тону. Ландер уложил в кузов трап и брезентовый мешок с оружием, поднял борт и запер кузов. Готово. В гараже его в ы р в а л о Только не думать. Он прошел к бару и достал бутылку водки. Желудок не принял спиртное, но вторая попытка была удачной. Водка осталась внутри. Ландер вытащил из кармана пистолет и забросил за кухонную плиту, откуда его невозможно было достать. Снова глотнул из бутылки и еще раз. Бутылка уже опустила наполовину, водка пролилась на грудь, стекала по шее. Ландер снова поднес бутылку к губам и снова. В голове все поплыло. Только бы не вырвало, только бы удержаться. Он заплакал. Водка начинала действовать во всю. Он уселся в кухне на пол. Еще две недели и я умру. Ох, слава богу, я наконец умру. И все остальные тоже. Там будет спокойно и тихо, и больше не будет ничего. О Боже, это тянулось так долго! О Боже, это тянулось так долго! д ж е р г е н с ты был прав, убив себя, д ж е р г е н с Теперь Ландер уже кричал. Он поднялся с пола и, шатаясь, прошел к двери черного хода. Он кричал в открытую дверь. Холодный дождь хлестал ему в лицо, а он кричал и кричал на весь задний двор. д ж е р г е н с ты был прав! ступени заднего крыльца вдруг встали перед ним вертикально, и он скатился вниз в пожухлую, покрытую снегом траву, и так и остался лежать лицом вверх под струями дождя. Сознание мерцало, затухая, и п о с л е д н е й его мыслью было: вода прекрасный проводник тепла. Видишь, там миллионы моторов, а сердце мое здесь на земле замерзает. Было уже очень поздно, когда Дали. Поставила чемодан на пол в гостиной и окликнула Майкла. Посмотрела в мастерской, поднялась наверх. Майкл? Всюду горел свет, но в доме было холодно. Ей стало не по себе. Майкл? Она пошла на кухню. Дверь черного хода была распахнута. Далее бросилась туда. Когда она увидела Майкла, то решила, что он мертв. Лицо его было бледным и отдавалось синевой. н а м о к ш и е под холодным дождем волосы прилипли к голове. Она встала рядом с ним на колени и пощупала грудь под н а с к в о з ь промокшей рубашкой. Сердце билось. Сбросив туфли на высоких каблуках, Далия потащила его к двери. Подмерзшая земля сквозь чулки обжигала ей ступни холодом. Постановая от напряжения, она в тащила Майкла на крыльцо, а затем в кухню. Сдернула одеяло с кровати в комнате для гостей. Растелила их на полу рядом с ним, потом стащила с него промокшую одежду и завернула в одеяло. Она р а с т е р л а Майкла жестким полотенцем и сидела рядом с ним всю дорогу, пока машина скорой помощи везла его в больницу. Рано утром температура у него подскочила до с о р о к с половиной градусов. Диагноз: вирусная пневмония.